Глава 28. Местный доктор извлек нож из плеча Поппи и предположительно зашил рану. Он закрепил повязку и сейчас как раз снова осматривал свою пациентку, когда она начала кричать. «Именно это мне приходится терпеть всю свою жизнь!» Кровь прилила к щекам Поппи так, что они слились по цвету с ее помадой. «Конечно, виноват всегда гедонист, виновата распутная женщина, ты просто закоснелый ханжа и судишь меня как убийцу только из-за длины моей юбки». Ее эмоциональная вспышка не могла помешать мне выполнить задачу. «Именно так. Я поговорил с детективом-инспектором Лавбруком, и он согласился предать тебя суду исключительно из-за твоего платья». Сидя в простом кресле с высокой спинкой, Поппи все еще кипела, как котел. Испуганный врач отступил к дверям, по дороге пробормотав краткую рекомендацию. «Поезжайте в больницу как можно скорее, проверить, не инфицирована ли рана, и постарайтесь не дать себя заколоть второй раз». После завершения лечения поппи инспектор Лавбрук подошел и положил руку на ее здоровое плечо, но пока не спешил заковывать в наручники. Она замолчала, по крайней мере на какое-то время. Так что я позволил себе последний раз взглянуть на подозреваемых, прежде чем раскрыть все секреты». Альма выбрала похожее на трон золотое кресло и величественно выседала в нем. Муж ее стоял перед ней. Двое лакеев заняли места по обе стороны двери, остальные выстроились в длинную линию у стены. Рос, казалось, совсем оправился от удара и обнимал Эдит одной рукой, хотя, как я думал, скорее из любви, чем из-за желания физической поддержки. Белла ободряюще улыбалась, когда бы я ни смотрел на нее. Уилсон тоже стоял там с книгой, как и всегда, а мой пес, судя по всему, не подозревал, что сидит у ног убийцы. Казалось, нечестным говорить только об убийце, забыв о жертве, поэтому я начал свою историю с описания человека, который собрал нас всех здесь. Сесил Синклер был крайне неоднозначной личностью. Он мог быть добрым и жестоким, благородным и несчастным. Он не только боролся со своими демонами, но его также преследовало чувство вины. Он чувствовал себя виноватым за отношения с семьей, за то, как он обращался с друзьями и, возможно, больше всего, за брак по расчету с пожилой вдовой по имени Гортензия Олкот. Не фильмы принесли Сесилу состояние и позволили купить этот дом. Гортензия оставила ему все до пений. И на это наследство он купил Эверхэм Холл у обнищавшей семьи Корнуолес за скандально низкую сумму. Деньги, которые он получил, принесли еще больше денег, и он смог финансировать производство своих фильмов сам. Но богатство и слава могут привлекать не тех людей, которые тянутся к ним, как мухи к мёду. Едва ли эта метафора претендовала на оригинальность, но не каждый писатель может так быстро импровизировать, как Оскар Уальт. Надеюсь, я справился бы лучше, если бы написал речь заранее и прошел через бесчисленные этапы редактирования. Я медленно двигался вперед, пока не осознал, что нахожусь всего в нескольких метрах от убийцы. Она взглянула на меня так, что я побоялся стать ее второй жертвой. Надежда на то, что она в ближайшее время изменит свое плохое мнение обо мне, у меня не была. «Поппи», — начал я. «Вообще-то ты так и не назвала свою фамилию». «Просто Поппи», — ответила она, захлопав ресницами, как будто ее театральный агент велел ей выглядеть кокетливо, представляясь кому-либо. «Ну, конечно. Просто Поппи появилась в жизни Сесила, когда он уже боролся с алкогольной зависимостью». Она долгое время слонялась по съемочным площадкам, пока не попалась на глаза сопернику Сесила, Алику Пембертону. В какой-то момент я размышляла о возможности, что это Пембертон отправил свою любовницу убить Сесила, но сомневаюсь, что все было так. Кажется гораздо более вероятным, что Поппи просто использовала звезду поменьше, чтобы добраться до той, что побольше. Как это типично для мужчины все так упрощать. Ее воинственный настрой не спадал. «Разве не может быть, что я просто встретилась с Сисилой и влюбилась? О, нет! Я и Изавель, которая при помощи своей внешности хотела получить желаемое. Все та же старая история еще из Библии. Но меня было сложно сбить с пути. Ты продолжаешь повторять, что ты не виновата, но у тебя нет алиби на момент убийства Сисила». Ты хорошо знаешь дом и могла спланировать все с точностью до секунды, и у тебя было немало возможностей проверить эту схему, когда Сесил напивался. «Я не убийца», — рыдала Поппи. «Если на то пошло, то это я, я пострадала больше всех». Ее слова отскакивали от меня, как от стены, и я продолжал раскрывать карты. Мы все использовали Сесила по-своему, вися на фалдах его роскошно сшитого фрака. Некоторым нужны были его деньги, другим — слава, и все мы наслаждались бесплатными угощениями и напитками здесь, в его доме. Но лишь случайно я узнал, почему один из вас взял пистолет из оружейной, зарядил его и три раза выстрелил силу в голову. Я изучил все мотивы, по которым кто-то мог желать ему смерти, от украденных денег до семейных расприй, романтического соперничества и горькой ревности, но в итоге... Причина оказалась гораздо проще. Лишь сегодня утром один из вас решил раскрыть ключевую информацию о том, что ваш невероятно богатый друг в прошлом месяце изменил завещание. Когда отец расстроил его, попросив руки девушки гораздо моложе его, Сесил решил оставить дом и все деньги дочери своей жены, которая изначально и принесла ему состояние. Он Оставил все пенелоппи олкот, или сокращенно поппи.